Глава десятая. Мур ждал удобного момента. Когда мистер Сондерс позвал ребят на урок, он схватил Роджера за локоть и прошептал. «Слушай, Гвендолин превратила Юфимию в лягушку и...» Сын Кристоманси чуть не захрюкал от хохота. Муру пришлось дождаться, пока он перестанет. «И не собирается возвращать ей человеческий облик. Может, ты попробуешь?» Роджер попытался сосредоточиться, но смех то и дело душил его. «Не знаю. Она должна сказать тебе, какое заклинание использовала. А сам я не могу это выяснить, потому что еще не начал заниматься по углубленной программе». «Ой, да чего смешно!» Он повалился на стол, давясь от хохота. Возникший на пороге мистер Сондерс напомнил мальчикам, что сейчас время уроков, поэтому шутки лучше отложить на потом. Пришлось подчиниться и перейти в класс. Само собой, Дженнет по ошибке уселась за парту Мура. Он быстро и незаметно пересадил ее на место Гвендолин, продолжая ломать голову над тем, какое заклинание могла использовать его непредсказуемая сестрица. То утро показалось Муру самым тягостным в его жизни. Он забыл предупредить Дженнет, что Гвендолин не разбиралась ни в чем, кроме Колдовства. А Дженнет, как мальчик и подозревал, знала кучу разных вещей, но все ее знания были из другого ее мира. Единственное, в чем тот мир совпадал с этим, самая элементарная арифметика. Но тем утром мистер Сондерс решил проверить уровень познания Дженнет в области истории. Мур, получивший задание написать сочинение, Искоса наблюдал за тем, как Дженнет все больше впадает в панику. Генрих V. Неправильный ответ, сердито рявкнул учитель. Во времена битвы при Азенкуре страной правил Ричард II. Назови ко мне его главное магическое достижение. Он разбил французов, предположила Дженнет, и, несмотря на возмущенный взгляд мистера Сондерса, продолжила. Да, так и было. Французы, облаченные в тяжелые латы, увязли в трясине, а англичане спаслись, поскольку король надоумил их надеть шерстяную одежду. К тому же он наверняка заколдовал оружие своих лучников, чтобы они стреляли без промаха. Так кто, на твой взгляд, одержал победу при Азенкуре? Конечно, англичане. Для мира Дженнет победа англичан при Азенкуре была неоспоримой истиной. Но девочка начинала понимать, что в этом мире все наоборот. «Нет, нет, нет! Победили французы!» — схватившись за голову, закричал мистер Сондерс. «Ты что же, совсем ничего не знаешь?» Дженет едва не разревелась. Мур в ужасе замер. Похоже, девочка могла в любую секунду потерять над собой контроль и признаться учителю, что она не Гвенделин. В отличие от Мура, у нее не было причин это скрывать. «Гвендолин никогда ничего не знает», — громко произнес Мур, надеясь, что Дженнет поймет намек. К счастью, она поняла и с облегчением вздохнула. «Да я и не питаю особых иллюзий», — с иронией откликнулся мистер Сондерс. «И все-таки мне бы очень хотелось отыскать внутри этой кукольной головки хоть чуточку серого вещества». Между тем Дженнет окончательно пришла в себя и даже решила пошутить с учителем. «Может быть, вам хочется вскрыть мою черепную коробку и проверить?» «Смотри, как бы я не поймал тебя на слове», — предупредил мистер Сондерс. С притворно-страдальческим видом он прикрыл глаза одной рукой, а другой замахал на Дженнет. Ей это показалось очень забавным, и она от души рассмеялась. Такая реакция была настолько несвойственна Гвенделин, что мистер Сондерс убрал руку с глаз и с подозрением посмотрел на Дженнет. Что это с тобой? Да ничего, виновато пробормотала девочка. Учитель недоверчиво хмыкнул, отчего Дженнет Муром снова почувствовал себя не в своей тарелке. Наконец появилась долгожданная Мэри с молоком и печеньем. Причем вид у нее был чрезвычайно торжественный. А на подносе, прямо за чашкой кофе для мистера Сондерса, громоздилось нечто большое, коричневое, мокрое, пучеглазое. Мур почувствовал, как его душа уходит даже не в пятки, а куда-то еще ниже, скажем, в подвалы замка. Взглянув на Дженнет, он понял, что с девочкой происходит то же самое. «Это что такое?» — удивился учитель. «Еще одно доброе дело, Гвендолин», — мрачно пояснила Мэри, — «это Юфимия. Взгляните на ее физиономию». Мистер Сондерс наклонился над подносом и в течение минуты рассматривал лягушку. Затем он вихрем бросился к Джанет, едва не столкнув ее со стула. «Так вот, над чем ты смеялась!» — гаркнул он. «Я этого не делала!» — отчаянно крикнула девочка. «Ефимия была в комнате Гвендолин. Ее заперли в шкафу, и бедняжка квакала, как сумасшедшая», — сообщила Мэри. «Думаю, без крестомансия здесь не обойтись», — произнес мистер Сондерс и направился к двери. Но не успел он взяться за ручку, как дверь открылась сама собой, и на пороге возник хозяин замка. Бодрый и деловитый, он держал в руке какие-то бумаги. «Майкл, надеюсь, у тебя найдется для меня минутка». Начал было Крестоманси, но осекся, заметив во выражении лица мистера Сондерса. Что-то произошло? «Сэр, посмотрите, пожалуйста, на эту лягушку», — обратилась к хозяину Мэри. «Я нашла ее у Гвендолина в шкафу». То утро на Крестоманси был безупречный серый костюм в нежно-сиреневую полоску. Придерживая рукой сиреневый шелковый галстук, Волшебник наклонился, чтобы хорошенько оглядеть лягушку. Юфимия с мольбой подняла на хозяина выпученные глаза. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Мурний за что бы не согласился снова пережить ту минуту. — Боже правый! — проговорил Крестоманси с тем же спокойствием, с каким Мороз рисует на окне узоры. — Это Юджиния. — Юфимия, папочка! — поправила его Джулия. Да-да, конечно, Юфимия. И кто это сделал? Мур спросил себя, почему от этого спокойного, сдержанного голоса у него волосы встают дыбом. Гвендолин поспешила доложить Мэри. Но Кристоманси покачал гладко причесанной головой. Конечно, от худой славы вдруг не отделаешься, но Гвендолин никак не могла это сделать, поскольку вчера вечером Майкл отобрал у нее колдовской дар. «Ой, как же я не сообразил!» — воскликнул мистер Сондерс, заметно покраснев. «И все-таки кто?» Опять воцарилось гробовое молчание. Муру показалось, что она длится целую вечность. Потом Джулия, улыбнувшись, начала барабанить пальцами по столу и устремила испытывающий взгляд на мнимую Гвендолин. Заметив это, Дженнет подпрыгнула на стуле и с шумом вдохнула воздух. Мур запаниковал. В любую минуту девочка могла выложить всю правду о поступке его сестры. Он чувствовал, что должен остановить ее любой ценой. «Это сделал я!» Громко и отчетливо произнес он. Муру пришлось выдержать тяжелые взгляды окружающих. Джулия смотрела на него с неприязнью. Роджер удивленно. Мистер Сондерс свирепо, А Мэри так будто он сам был лягушкой. Но что хуже всего, Христомантия одарил его вежливо, недоверчивым взглядом. «Прошу прощения, Эрик, значит, это сделал ты?» Глаза Мура как-то странно увлажнились и затуманились, вероятно, от страха. «Это была ошибка», — начал торопливо объяснять он. «Я пробовал одно заклинание, я. я не ожидал, что оно сработает и потом вошла Ю... Юфимия и при... превратилась в лягушку. Вот и все. Но тебе запрещено заниматься колдовством без присмотра, заметил Кристоманси. Верно, — Ханура ответил Мур. Но я думал, что у меня все равно ничего не выйдет, а у меня получилось. Что ж, тогда немедленно верни Юфимии человеческий облик. Не могу. Не знаю как. Запинаясь, признался Мур. Крестаманси посмотрел на мальчика с язвительной вежливостью и недоверием. Тот готов был забраться под стол, если бы только посмел шевельнуться. «Отлично», — произнес хозяин замка, выдержав паузу. «В таком случае я попросил бы Майкла разобраться с этим». Мэри протянула под нос мистеру Сондерсу. Учитель бережно взял Еюфимию и перенес ее на стол. Лягушка взволнованно заквакала. Потерпи немного, успокоил ее Майкл. Сложив ладони домиком, он подержал их над головой Ефимии. Никаких изменений. В некотором смущении он начал бормотать какие-то заклинания. Снова безрезультатно. Еуфимия беспокойно вертела головой под его костлявыми пальцами, по-прежнему оставаясь лягушкой. Смущение мистера Сондерса сменилось полной растерянностью. «Очень странно. Какое заклинание ты использовал, Эрик? Я не помню». «Что ж», — рассудил учитель, — «раз мне не удается подобрать заклинание, значит, придется тебе самому этим заняться. Подойди ко мне». Мур с мольбой взглянул на Крестомансе, но тот кивнул, по-видимому, уверенный в абсолютной правоте мистера Сондерса. Мальчик встал со своего места. Он почувствовал невероятную тяжесть в ногах, а его душа провалилась куда-то в подвалы замка. Неуверенной походкой он приблизился к столу. Ефимия отреагировала на появление мальчика так, что ни у кого не осталось сомнений в его вине. Она совершила отчаянный прыжок со стола. Мистер Сондерс на силу поймал ее в воздухе и посадил на место. «Что я должен делать?» — спросил Мур. Его дрожащий голос слегка напоминал кваканье Юфимии. Взяв мальчика за левое запястье, учитель положил его руку на склизкую спину Юфимии. «А теперь сними с нее заклятие!» — скомандовал он. Я. Я пробормотал Мур. Он подумал, что может хотя бы притвориться, будто старается. «Сейчас ты перестанешь быть лягушкой и снова превратишься в Юфимию», — выпалил он, боясь представить, что его ждет, если Юфимия не послушается. Но к величайшему изумлению мальчика она подчинилась. Когда коричневый комок начал расти, Мур укратко взглянул на мистера Сондерса. И, кажется, по лицу учителя скользнула еле заметная улыбка. В следующее мгновение все увидели, что Юфимия, целая и невредимая, сидит на краю стола. Ее коричневое платье слегка помялось, но ничего лягушачьего в ней больше не было. «Никогда бы не подумал, что это ты!» — крикнула она Муру, закрыла лицо руками и зарыдала. Крестоманси подошел к ней и обнял за плечи. «Ну, полна милочка. Полно. Представляю себе, какой ужас ты пережила. Думаю, тебе следует прилечь». И он вывел плачущую Ефимию из комнаты. Дженнет изумленно присвистнула. Мэри угрюмо подала молоко и печенье. Мур совсем не хотел есть, поскольку до сих пор еще не пришел в себя. дженет отказалась от печенья. «Мне кажется...» От здешней еды легко располнить, — необдуманно заметила она. Джулия восприняла это как личное оскорбление. В отместку она тут же извлекла носовой платок и завязала на нем узел. В результате стакан с молоком выскользнул из пальцев Дженнет и разбился. Молоко растеклось по щербатому полу. «Убери за собой», — потребовал мистер Сондерс, «а потом уходи отсюда и прихвати с собой Эрика» я сыт вами по горло, от Джулии и Роджера прошу достать учебники по волшебству. Мур и Дженнет отправились в сад, где почувствовали себя в большей безопасности. Они бродили по лужайке, с трудом приходя в себя после волнений того утра. «Мур», — взволнованно начала Дженнет, — «боюсь, что это будет тебя раздражать, но я не вижу другого выхода». Мне придется прилипнуть к тебе как банный лист и не отходить ни на шаг, пока я не пойму, как нужно себя вести. Сегодня утром ты дважды спас мою шкуру. Я едва не померла, когда горничная принесла лягушку. Ну, думаю, плохи наши дела. А тут вдруг ты смог расколдовать ее. Я и не знала, что ты тоже колдун. То есть маг, да? Или ты вообще чародей? Нет, возразил Мур, я ни то, ни другое, ни третье это?» — дело рук мистера Сондерса. «Он верно хотел проучить меня». «Но Джулия — колдунья, правда?» «Я ведь ей ничего не сделала, а она сразу меня возненавидела. То есть я имею в виду, неужели она настолько ненавидит Гвендолин?» «Мальчик рассказал ей про змей». «В таком случае я не держу на Джулию зла» но, согласись, мне нелегко думать о том, что она сейчас совершенствуется в своих магических познаниях, а я не знаю даже самого ничтожного заклинания, которое могло бы меня защитить. Может, в замке найдется какой-нибудь самоучитель по карате? Вряд ли, усомнился Мур, слышавший слово «карате» впервые в жизни. Ну, ладно, переменила тема Дженнет. А крестомансии одет потрясающе, правда? «Посмотрела бы ты на него в шлафроке», — засмеялся Мур. «Надеюсь, мне это еще предстоит. Вероятно, это незабываемое зрелище. А почему его так боятся?» «Трудно объяснить. Просто он — это он». «Да, ты прав. Когда он узнал в лягушке Юфимию, и стал таким вежливо удивленным. У меня мороз по коже пробежал. Я ни за что не признаюсь ему, что я не Гвендолин». Даже под самыми изощренными современными пытками. Поэтому-то мне придется ходить за тобой как тень. Тебя это не очень злит. Вовсе нет. На самом деле Муру отнюдь не светило общаться с Дженнет с утра до ночи. Может, она еще попросит, чтобы я таскал ее на закорках? С досадой подумал он. А еще он огорчался из-за того, что возвел на себя напраслину в истории с Юфимией. Чтобы отвлечься, Мур повел Дженнет к развалинам древесного домика. Она была совершенно очарована лесным прибежищем и немедленно стала взбираться по стволу конского каштана. Мур почувствовал себя пассажиром, чье место в вагоне оказалось занято. Осторожно! Еле скрывая раздражение, предупредил он Дженнет. Тут же у верхушки дерева раздался треск. Проклятие! крикнула девочка. Очень глупо лазить по деревьям в такой одежде. «А шить ты умеешь?» Спросил Мур, тоже взбираясь на каштан. «Презираю это занятие, как тяжелую обузу, взваленную на женщин. Но вообще-то умею. Да и выбора у меня нет». Порвались обе дурацкие нижние юбки. Дженет осторожно наступила ногой на остатки древесного домика. «Действительно, у нее из-под подола Свисали разноцветные оборки, оторвавшиеся от нижних юбок. Отсюда отлично видно деревню. Смотри-ка, тележка мясника сворачивает к замку. Мур забрался на ту же смотровую площадку, и они стали вместе наблюдать за тележкой, которую тащила серая в яблоках лошадь. «А машин у вас вообще нет?» поинтересовалась Дженнет. «В нашем мире они есть у всех». «У нас тоже есть». «У богатых людей», — пояснил мальчик. «Когда мы прибыли на поезде, Крестомансий распорядился, чтобы нас встретили на его автомобиле. Электричество я тоже здесь видела, но все остальное кажется очень старомодным в сравнении с моим миром. Полагаю, здешние люди добывают необходимое с помощью колдовства. Есть ли у вас фабрики, громпластинки, высотные дома, телевидение, самолеты?» Что такое самолеты? Спросил Мор. Обо всех прочих, перечисленных ею вещах он тоже не имел представления, да и, признаться, не горел желанием узнать о них. Дженнет заметила это и решила сменить тему. Оглядевшись вокруг, девочка заметила, что ветви конского каштана усыпаны большими зелеными плодами. Похоже, они почти созрели. Листья уже начали подсыхать джент подобралась к концу ветки и попыталась дотянуться до ближайших каштанов. Они висели примерно в дюйме от кончиков ее пальцев, но все же она не смогла их достать. «Вот противные», — огорчилась Дженнет. «Кажется, они почти созрели». «Нет, это только так кажется», — возразил Мур. «Жалко, правда?» Он отыскал в развалинах древесного домика дощечку и попробовал сбить каштаны. Хотя ему не удалось попасть по плодам, он все-таки встряхнул ветки. Штук десять плодов сорвались с дерева и шлепнулись на землю. И ты считаешь их незрелыми? Торжествующе воскликнула Дженнет. Наклонившись, Мур увидел блестящие коричневые плоды, выглядывающие из лопнувшей зеленой кожуры. Радостно крикнув ура, он с обезьяньем проворством соскользнул с дерева. дженнет ринулась за ним не обращая внимания на запутавшиеся в волосах веточки. Ребята стали жадно собирать каштаны, чудесные плоды с пупырышками, напоминающими контуры на географической карте. «Шпильку!» — застонала дженнет «Полцарство за шпильку! Мы сможем нанизать каштаны на мои шнурки!» «Вот она!» Шпилька, вероятно выпавшая из древесного домика, лежала на земле слева от мура. Ребята принялись протыкать каштаны и нанизывать их на шнурки ботинок Дженнет. Вернее, ботинок Гвендолин, не самых лучших. К счастью, правила игры в каштаны оказались общими для обоих миров. Дженнет и Мур отправились во французский парк, где устроили королевскую битву на одной из усыпанных гравием дорожек. «Мой! Мой победил! 7-0 в мою пользу!» ликовала девочка, ловко расколов последний каштан Мура. В этот момент ребята услышали женский смех. Оказывается, вышедшая из-за угла Милли стояла возле тисов и наблюдала за ними. Знаете, я и не думала, что конские каштаны уже созрели. Впрочем, лето было прекрасное. Дженнет в панике взглянула на Милли. Она понятия не имела о том, кто эта пышная дама в красивом шелковом платье с цветами. Здравствуйте, Милли! Отчетливо произнес Мур. Нельзя сказать, чтобы его подсказка сильно помогла Дженнет. Милли улыбнулась и извлекла что-то из своей сумочки. Думаю, эти три вещи могут понадобиться, Гвенделин, пояснила она, протягивая Дженнет две булавки и пакетик шнурков. Нужно всегда быть наготове. «С -с Спасибо, заикаясь, поблагодарила девочка. Она испытывала крайнюю неловкость из-за болтающихся на ногах ботинок, крутиков в волосах и волочащихся по земле обрывков нижней юбки. Но незнание того, кто такая Милли, смущало ее еще больше. От Мура не укрылись ее переживания. Он успел понять, что Дженнет из тех, кто не может успокоиться, пока не найдет всему объяснение. «Думаю, Роджеру и Джулии очень повезло с такой мамой, как вы», льстиво произнес Мур. Милли просияла, а Дженнет облегченно вздохнула. Мур почувствовал неловкость. Он действительно так думал, но никогда бы не посмел сказать это вслух, если бы не желание помочь Дженет. Выяснив, что Милли ⁇ жена Кристаманси, Дженнет захотела узнать о семье как можно больше. Милли. А родители Мура тоже были двоюродными братом и сестрой, как... В общем, это правда. И кем Мур приходится вам? Такие вопросы обычно задают, когда хотят узнать, насколько ты умен, — заметила Милли. У меня нет ответа, Гвендолин. Понимаешь ли, вы с Эриком родственники моего мужа, а я мало знаю о его семье. Боюсь, только Крестоманси сможет ответить на твои вопросы. Как это случалось и раньше, Крестоманси тут же возник у ворот сада. Милли поспешила к нему, шурша платьем. «Милый, ты нам просто необходим!» Дженнет, пытавшаяся заколоть нижние юбки, взглянула на Крестоманси и быстро опустила взгляд на дорожку, как будто ее внезапно заинтересовали камни и песок. «Это очень просто», — заговорил Крестоманси, когда Милли изложила ему суть вопроса. «Мы с Фрэнком Чантом двоюродные братья». «А Кэролайн Чант?» Наша двоюродная сестра. Когда Фрэнк и Кэролайн решили пожениться, моя семья устроила скандал, и мои старомодные дяди оставили их без единого шиллинга. Дело в том, что двоюродным братьям и сестрам не следует жениться, особенно если в роду есть колдуны. Впрочем, оставлять их без гроша все равно не стоит». Он добродушно посмотрел на Мура и продолжил. «Я ответил на твой вопрос?» Мальчик почувствовал себя в шкуре Гвендолин. Его смущала и раздражала манера Крестоманси держаться дружелюбно в тех случаях, когда следовало бы рвать и метать. «Как там Юфимия?» — спросил мур волшебника. «И напрасно. Улыбка Крестоманси погасла, как лампочка. Ей гораздо лучше. Ты, я вижу, трогательно заботишься о Юфимии. Не поэтому ли ты спрятал ее в шкафу?» — Дорогой мой, не будь таким грозным, — попросила Милли, беря мужа под руку. — Это была случайность, и теперь все позади. Она повела его к выходу из сада, но уже почти скрывшись за тисами, Крестаманси обернулся и поглядел на Мура и Дженнет. Взгляд его был по обыкновению рассеянным, но далеко не дружеским. — Тысяча сеть пятачков, триста ежиных брюшек! — прошептала Дженет. — Скоро я не решусь здесь и шагу ступить. Она закончила возиться с нижней юбкой. Когда Милли и Крестоманси совсем скрылись из виду, Дженнет заметила. — А Милли очень славная, настоящая душка. Но он... Мур, а если Крестоманси — могучий кудесник? — Не думаю. С чего ты взяла? — Ну, хотя бы то чувство, которое он у нас вызывает. У меня он ничего такого не вызывает. Я просто боюсь его. Я об этом и говорю. Ты, видимо, уже привык, поскольку всю жизнь живешь бок о бок с колдунами. А я чувствую, все не так просто. Ты заметил, что Крестоманси мгновенно возникает, стоит произнести его имя? Сегодня он дважды появлялся таким образом. Это могло произойти случайно. Нельзя основывать свои теории на случайностях. Должна признать, он хорошо выдает свои появления за случайные. Выходит, как будто ему нужно что-то другое, но на самом деле... «Ох, замолчи! Ты ведешь себя не лучше Гвенделин, Рассердился Мур. «Она ни на секунду не могла о нем забыть». Дженнет топнула правой ногой. «Я не Гвенделин. Я даже на нее не похожа! Заруби себя на носу!» Мур расхохотался. «Что тут смешного?» «Гвендолин тоже всегда топает ногами, когда злится». «Да ну тебя!»